5. Будка была покосившаяся, стояла в лопухах, но всё же к ней вела еле заметная тропинка. Аппарат в будке был старый, наверное, ровесник елкиного телевизора, но загудел исправно, когда Митя снял трубку. "И вот удача", Жанна Корниенко ответила сразу. Митя узнал её голос. "Алло? Привет, госпожа корреспондент". "Привет. Это кто?" Это благодарный Митя Зайцев. Спасибо за снимки. А, пожалуйста. Голос был чуть какетливый, видимо, девочка умела поставить себя. А я и не знал, что ты не просто Жанна, а Жанет Корн. Это псевдоним для подписи в газете? Да, ну и вообще, многие меня так и зовут, Жанет. И мне можно. Если хочешь, если согласишься на одну мою просьбу. Хоть на 100, храбро сказал он. и тот же посхватился. А на какую? Можно напечатать вашу фотографию в газете "В гусином пере". Она выйдет 1 сентября. Там будут интервью и рассказы, кто как провёл лето. Представляешь, какой ударный материал. Семиклассник Дмитрий Зайцев заработал летом мешок картошки и теперь продаёт плоды своего труда жителям города. Ты спядила, Жаннет. Что плохого я тебе сделал? Она сказала надменно: Не думала, что ты человек с предрассудками. Испугался, Митя подумал и сказал честно. Испугался, представляешь, что начнётся вокруг меня в школе, в лицее. Тфу, тем более. А что начнётся? Ты же не краденую картошку продавал, а свою. В наши дни каждый зарабатывает как может. Митя глянул на елку, тот, ничего не понимая, топтался рядом. Ладно, Жаннет, но услуга за услугу Изложи сейчас. Слушай, ты сама проявляешь и печатаешь или отдаёшь в мастерскую? Я, по-твоему, кто? Дачник-любитель с аппаратом мыльницей, воспламенилась Жаннет на своём конце провода. Я, между прочим, профессионал, снимаю с 6 лет. Фотожурналистика это творчество. Ты свои рассказы отдаёшь писать какому-нибудь другому в мастерскую? Жаннет, это замечательно, что ты профессионал. — льстиво сообщил Митя. — Такой человек и нужен. Зачем — Зачем? Он опять глянул на Ельку. — Тут целой стране грозит глобальное бедствие. — Изложи. — По телефону излагать долго. Давай встретимся. — Что? — Хорошо. Давай сейчас. — Где скажете, мадемуазель Корн? — Ладно, жди. И повесил трубку. Елька смотрел тревожно и нетерпеливо. — Ты с той, — говорил, — которая снимала? — Да. — Да. Она спросила, можно ли напечатать этот снимок в газете. И ты разрешил? Елька, а чего тут такого? Можно был и отказаться, но тогда отказалась бы и она. А нам нужен помощник. Какой помощник? Чтобы спасать Нукаригву? Они встретились в сквере у фонтана перед белым домом, и Митя изложил суть дела. Елька стеснительно помалкивал. Понимаешь, Жаннет, Это такое панно во всю стену. Кому-то покажется, что чепуха, просто картинки из журналов, но человек-то вот он душу в это дело вложил. Для него это целая страна. Думаешь легко, когда твою страну в мусор. Жаннет слушала надув губы, и Митя ждал, что скажет. Мне бы вашей заботы. Он тогда ещё почти не знал Жаннет. Она качнула цыганскими серьгами. Идём. В комнате у елки она встала в 3 шагах от стены, медленно вертела головой минуты 3, потом проговорила тоном ценителя: "Какое чувство композиции у ребёнка". Елька на ребёнка не обиделся, робко спросил: "А переснять-то можно?" "Переснять-то можно, по частям. Только трудно будет потом состыковать. Я сделаю, я умею". А самое трудное «Где взять столько фотобумаги? Здесь нужны листы 50 на 60 с полсотни штук. А если с запасом, то еще больше. Это уйма денег». «Жанет, главное переснять. Пусть сохранится хотя бы в негативах. Время-то есть, пока ремонт, пока то да сё. Верно, Елька? Глядишь и придумаем что-нибудь с бумагой». «Ладно, пошли ко мне», – решила Жанет. «Возьмем аппарат и осветители. Остремянка здесь есть?» Есть у соседей подпрыгнул елька, от него исходило счастливое излучение. Но по дороге к Жаннет он опять притих на минуту. Пошёл рядом с Митей на цыпочках, сказал ему в ухо: "Мить, а мне приснилось один раз, будто я там, в Нокаригве, иду по дороге вместе с ним". "С кем?" так же тихо отозвался Митя. "С Андрейкой? Нет, это ещё до Андрейки, в госпитале. с домовым